Глава 10. Город, в который прибыли ребята, не сильно отличался от предыдущего, только территориально был крупнее. Узкие улочки с кирпичными домами в два или три этажа, площадь, которая являлась единственным просторным местом, и обширный рынок. Анна повертела головой и зевнула, прикрыв рот ладошкой, и потёрла припухшие веки. Вроде везде чисто, Домики симпатичные и опрятные, но вот чего-то особенного не хватает. Конечно, тут тебе не столица, усмехнулся Демон и огляделся по сторонам. Мы ехали почти трое суток, потянулась Хана на ходу и хлопнула себя по попе. У меня задница затекла. Пусть тебе ящерка её разомнёт. Корожевало синий постел случае блеснуть талантом похабника. Жаль тебе, никто ничего не разминает. Завидно, ехидно парировала вампиресса. Вот и гостиница. Надеюсь, у них есть свободные номера. Устало улыбнулся Том, открывая дверь перед спутницей. Привыклоют уже свыкся с тем, что порой его девушка и друг несут всякую чушь. "Пора привыкать к путешествиям. Мы не ремесленники, а воины. Для прокачки уровня и поиска соперников почти всегда придётся странствовать". Она же серьёзным тоном проговорила Рогатая, идя следом за Ханой. Да знаю я, капризная звалась девушка. Есть хочется, и от ванны я бы не отказалась. Что вы встали на пороге? Мы как раз здесь за тем, чтобы поесть и обзавестись ночлегом, буркнул Том, покосившись на ребят. На первом этаже располагалась, так верно, а на двух верхних комнате, что сдавались в аренду. Ребята быстро переговорили с хозяйкой, которая оказалась Димоной со средних лет. Оплатили заранее аренду за две комнаты и принялись за еду. Заказанные блюда оказались изумительно вкусными и недорогими. Хорошо, что мы прибыли сюда днём. Если бы приехали ночью, то не пожирали бы, расплылся в довольной улыбке Димон и погладил себя по сытному животу. Ты прямо читаешь мои мысли, оживилась Хана. Жрать это удел свиней, а люди едят, вкушают пищу или трапезничают. С каменным лицом произнёс рептилоид и отправил в рот деревянную ложку с тушёными овощами. Демон и вампиресса переглянулись и одновременно расхохотались. Не будь таким занудой, давя смехом сказала Хана. И что ты нашла в этом умнике? Сама не знаю, почёркнуто пожала плечами барышня, отвечая на вопрос Акихиро. «Да ну вас!» – процедил сквозь зубы Томас и демонстративно уставился в свою тарелку. Окончательно разобравшись с поздним обедом, они отправились в городскую баню, немного прогулялись, а затем завалились спать. Акихиро не дал ученицу нежиться в постели и разбудил ее до восхода солнца. Попив воды и умывшись, Хана отправилась на тренировку. под утреннее пение птиц, что призывали первые лучи солнца. Вампиресса и демона устроили спарринг. Ночная прохлада, ещё сохранившаяся в воздухе, приятно бодрила. Никто не беспокоил их за городскими стенами, и они в полной мере наслаждались боем. Держи меч ровнее. Сколько раз про это говорить? Будешь делать много лишних движений и отвлекаться, сразу сдохнешь. Я думала, что мечом куда легче пользоваться. Простонала Хана, едва увернувшись от удара наставника. «Меч — это тебе не маникюрная пилочка!» Демон решительно атаковал девушку, что та едва успевала уклоняться или блокировать удары. Доля секунды, неловкое движение, и вот уже вампиреса плюхнулась на землю. «А-а-а!» — взвал парень. «Ну что теперь?» «Там был камень, я его не заметила!» Учитель хмыкнул и помог встать Хане на ноги. «Видели бы парни из Борю-Кудан, что я тренирую бабу, то закидали бы ссаными тряпками». «Борю-Кудан» — это обозначает преступная группировка или банда. Термин присущ Якудзо, то есть представителям японской мафии. «Борю-Кудан» — что? «Не твоего ума дело. Хватит с тебя на сегодня». Отдышавшись и убрав меч в ножны, Анна поинтересовалась, почему они так далеко ушли от города. «Попей». Дима накинул флаг его ученицы и добавил: "Любые драки за причины в городах. Наш тренировочный бой могли принять за обычную драку и засадить в тюрягу". "Прошу, давай ещё немного позанимаемся". Вамбереса вытерла влажные от воды губы тыльной стороной ладони и склонилась в глубоком поклоне. "Тут тебе не Япония, не надо кланяться. Ты же из Японии. У меня была подруга Хафу, которая рассказала о традициях вашей страны. Хафо японское определение, означающее людей полуяпонского происхождения, то есть того, кто имеет одного родителя-японца, а второго представителя другой страны. В доме отца мне постоянно кланялись и это дикасто чертела нахмурился рогатой. Ещё немного позанимавшись, ребята вернулись в город. Короткий путь в гостиницу проходил через рынок. Хана купила корзину душистых красных яблок. Один из спелых плодов ана отправила в на поясную сумку, в которой сидела мыша. Грызун с удовольствием полакомилась сладко-кислым плодом. Пробираясь сквозь толпу различных существ, девушка внезапно ощутила тревогу. Что-то подказывало обернуться. Казади себя вампиреса увидела демона в чёрном плаще. Ошибки быть не могло. Это тот самый демон, за которым она гналась. Только теперь ей посчастливилось увидеть его лицо. кричковатый нос, ширам проходящий через верхнюю губу и пустой взгляд. Она схватила за руку впереди идущего Акихиро. Боишься потеряться? Это так мило, ослепительно улыбнулся рыжеволосый демон. Ты умеешь читать по губам. Да. За нами слетят, выразительно пошевелила губами она. Твою дивизию, прошептал парень и переменился в лице. Она же бывал в этом городе, поэтому решил заманить преследователя на небольшую улочку, на которой редко кто появляется. Без церемоний, обняв ученицу за талию, шепнул ей на ухо: "Подыграй мне. Сейчас мы выведем хвост в одно место и узнаем, что ему нужно". Его горячие губы скользнули по её щеке, оставив на коже приятное ощущение поцелуя. Демон улыбнулся и снова прошептал: Не оглядывайся и делай вид, что ты моя пассия. Пускай думает, что наши мозги заняты умрными делами. Хана попыталась улыбнуться, но вышло не совсем естественно. Ладонь Кихиро медленно поползла от талии к бедру. Может, возьмёшь меня за руку? краснея промямлила вампиресса. Ты такая сексуальная, что мне трудно себя сдерживать. весьма громко проговорил Акихиро и лизнул кончиком языка её мочку уха. Дрожь прошла по всему телу, а ноги подкосились. Почему тело так реагирует на его прикосновения? Так, глубокий вдох, выдох, спокойствие. Ведь это просто игра. Тем более у неё уже есть отношения. И Том тоже очень симпатичный. «П-п-прекрати!» Плохо совладав с эмоциями, промяблила Хана. Боже, и о чём она только думает? Их преследует какой-то сталкер. «Возможно, маньяк-убийца, а она размышляет о сердечных проблемах». А Кихиру снова улыбнулся, продемонстрировав сногсшибательную улыбку. «С такими зубами только зубную пасту рекламировать», — подумалась Ханни. «От тебя начинает пахнуть похотью». Возмущение переходило в смущение, обожгло жаром лицо и уши девушки. «Краснеешь от обычных слов, а ты, оказывается, скромница?» Не унимался друг». Даже спустя несколько минут девушке казалось, что она до сих пор чувствует его поцелуй на щеке. Опять в голове мелькнула мысль. «А может, она выбрала не того парня?» «Кошмар, надо переставать думать о таком». Томас вызывал у нее куда более глубокие чувства, нежели Акихиро. Однако уверенные, но в то же время плавные жесты, горячее тело, покрытое тату, и лукавый взгляд демона чертовски сексуальны. Он одолся, и преследователь последовал за ребятами. Оказавшись на узенькой дороге между домами, Акихиро резко переключил внимание с Ханы на демона. "Ты какого хрена за нами увязался?" Незнакомец ничего не ответил, лишь с каменным лицом извлёк меч из ножен. "Вот оно значит как. Разговаривать мы не хотим". Акихиро плюнул на землю и тоже обнажил оружие. Сегодня Хане совсем не хотелось драться. Весь её запал улетучился после тренировки. Болели икроножные мышцы, ладони покрывали мозоли от рукояти мяча, и хотелось есть. Опечаленно вздохнув, она поставила дрожащей рукой корзину около себя и достала мышу. Посадив питомца рядом с ногами, произнесла команду: "Мыша, прими истинную форму и защищай меня". Вспышка яркого света озарила всё вокруг. Хана невольно зажмурилась, а когда открыла глаза, то увидела, как мышья изменилась. Поджав трёх хвоста и напрягши все мышцы, грызун ждала новых команд от хозяйки. Вампиресса почесала мышь за ушком и переключила своё внимание на Кихиру. Её наставник атаковал преследователя первым. Неприятель оказался не настолько сильным, как изначально предполагала Хана. Шпион едва успевал уклоняться от быстрых ударов. сделав почти балетный пируэт, рыжеволосы приблизился к Ворогу и молниеносным движением вонзил меч в его грудь. Он специально не задел его сердце, но прилично ранил, чтобы засланный казачок не посмел сбежать или дать отпор. Незнакомец в чёрном плаще схватился рукой за кровоточащую рану. Поймав фортом воздух, он пошатнулся и упал. Акихиро присел рядом с ним и приставил оружие к его горлу. "Говори, зачем ты шпионишь?" Кто тебя нанял? Лиловец цветок должна умереть. Прохрипел раненый, указав окровавленным пальцем в сторону ханы. Кто тебя нанял, скотина? Зверь прорычал рогатый. Но ответа он не получил, потому что преследователь откусил себе язык и захлебнулся кровью. Хана подошла на ватных ногах к свежему трупу. Ты слышала, что он сказал, что я должна умереть. Кто-то объявил на тебя охоту. «Жопой чую, что придут еще и другие. Не стой, как вкопанное. Валим отсюда». Демон брезгливо обтер свой испачканный меч о плащ мертвеца. «Что теперь будет?» — округлив глаза и леденее от ужаса спросила девушка. «За убийство в данном королевстве полагается тюрьма или даже смертная казнь. Дура, хватит лупоглазить. Мышь свою уменьши, мы не пройдем спокойно по городу с этим чудовищем». Вомпиресса и демон вышли на центральную улицу и поспешили затеряться в толпе. Нам следует всё рассказать чешуйчатому, и немедленно убираться из города. Кстати, хорошо, что ты не вмешалась в бой, а топуталась бы под ногами, негромко проговорила Кихиро и потрепала ученицу по голове, разлохматив ей волосы на затылке. Какой у него был уровень? Посели где-то 15-й или 16-й? Для меня такой противник, как орех, раскалю одним ударом. Зато тебе он доставил бы неприятности. Мне повезло, что ты оказался рядом. Спасибо, Акихиро. Можешь ещё раз повторить? Люблю, когда меня благодарят. Высокомерно улыбнулся демон. Ты всегда был таким самовлюблённым. Конечно, я же идеальный мужчина. Интересно, чем там занята наша ящерка? Не называй так Тома. Он говорил, что хочет многое омозговать и заняться медитацией. Медитация это та же мастурбация, только для продвинутых. Чего? выпочела глаза вампиресса и открыла рот. Когда дрочишь, то получаешь разрядку и на время желание притупляется. Погонял лысово. И вот уже можешь что-то спокойно делать, не думая о сексе, так и с медитацией. На время отодвинул ей какое-то желание, успокоился и даже по-своему кайфанул от этого. Рагатай немного замедлил шаг и посмотрел на собеседницу, ожидая увидеть её реакцию. Только ты мог сравнить рукоблудие с духовной практикой. Ханна невольно сделала жест рука-лицо. Ой, ты ещё скажешь, что девочки таким не занимаются? Театрально повысил голос демон и хихикнул. Я не настолько пуританка, насколько ты думаешь. Большинство этим занимается. И да, Мастурбация это отличный способ познать своё тело и полюбить себя не только в прямом, но и в переносном смысле. Но сравнивать анонизм с медитацией не совсем верно, на мой взгляд. Новое тело уже изучила таким способом или только на земле так развлекалась? Не унимался рогатый. А зачем тебе это знать? подавляя злость, спросила Хана. Банальное любопытство. Какетливо ей подмигнула Кихиро, а затем потербил пальцами серьжку в ухе. Красивые камни. Это сердце чудовища? Да, я завалил гигантского скорпиона с четырьмя жалами в землях рептилоидов и сделал из его кристалла эти серьги. Обычно я продаю кристаллы, но у этого очень редкий цвет, поэтому я отнёс камень ювелиру. И правда, цвет молодой листвы. Как называется этот камень? Оливин. Кольцо с таким камнем носила моя мать. Девушка заметила, как после сказанных слов демон изменился в лице. Я одел грустный взгляд в сторону. Она подняла, что задела больную тему, и не стала расспрашивать друга. Хана и Акихиро вернулись в гостиницу и сразу же рассказали Томасу про драку с шпионам. Если он назвал тебя лиловым цветком, то значит он знал о пророчестве, что повидала нам старая эльфийка. Рептилоид потёр лоб и принялся мерить комнату шагами. Каким демоном ты могла перейти дорогу? Поинтересовался рогатый, и прислонившись спиной к стене, Иска сопосмотрел на ученицу. Из-под опущенных ресниц Хана глупо улыбнулась в ответ. Боже, а Кихир даже стоит так, словно позирует фотографу. Ну что за врождённое умение быть красивым каждую секунду. Эй, ты что зависла? пощёлкал пальцами демон. Девушка дёрнула плечами и похлопала себя ладошками по щекам. Устала. Я спросил, были ли у тебя тёрки с демонами. Почему сразу с демонами? Если шпион демона, это не значит, что его подослали демоны. Может, его наняли вампиры или орки. Не дал ответить Хани Томас. Если бы Хану хотели убить, то давно уже напали бы. Им нужна какая-то информация. Задумчиво произнёс Рогатый и потрогал подбородок. Или, возможно, они ждут чего-то. Особый момент, вырвалось у Ханы. Ребята решили выдвинуться на рассвете с торговыми повозками и другими путешественниками. Пересечение городских ворот ночью могло вызвать подозрение. Посчитав остатки сбережений, они поняли, что в ближайшее время шиковать не придётся. Когда первые лучи солнца коснулись бордовых крыш домов, наши герои нашли гончара, что ехал на ярмарку в другой город. Заплатив ему денег, они сели в повозку и укотели. Гончар оказался жизнерадостным и болтливым мужчиной. Он всю дорогу болтал с ханой, пел песни и рассказывал истории из жизни. Его трёп скрасил долгую поездку, которая длилась 6 суток. На их пути встретилось несколько деревень и пара пшеничных полей. Повозка подъехала к городской стене за полночь. Сонная охрана открыла городские ворота и обматерила приезжих, что не дали им подремать. Оплатив налог за прибытие, ребята распрощались с гончаром и пошли искать гостиницу. Что за мир такой? Страна обнесена забором, да ещё и каждый город тоже находится за оградой. пробурчала Ханна, растирая рукой затёкшие ей ягодицы. А ещё бесит, что везде надо платить налоги. Радуйся, что не попала в игру с динозаврами. Там вообще не было бы ни постоялых дворов, ни таверн, ни разумных существ. а только огромные голодные рептилии. Таковы реалии. За пересечение границы ты платишь налог и за посещение каждого города в королевстве тоже. Из налогов путешественников и горожан формируется бюджет. Опять ты умничаешь, Том. Девочка просто устала, да и мы с тобой тоже не железные. Поддержала имперассо Акихиро. Меня смущает то, что из-за небольшого бюджета нам придётся жить в одной комнате. Процедил сквозь зубы Томас. Ой, а то я не видел ваших поцелуйчиков и не замечал об многозначительных взглядов, усмехнулся демон. Я думала, сейчас прозвучит пошлая шутка про секс в район, ляпнула Хана. Парни одновременно удивлённо посмотрели на девушку, а Чевота нервно захихикала. Мне кажется, общение с тобой вредно сказывается на моей девушке, обратился Том к демону и одновременно откнул его указательным пальцем в плечо. Чувак, «Я и сам иногда офигеваю от того, что говорит Хана». В гостинице сняли самую дешевую комнату, чтобы остались деньги на еду. Как только путешественники оказались в помещении, что скрывало их от чужих глаз, вампиресса решила перекусить Томасом. Она уже давно хотела его крови, но кусать бейфренда при гончаре так и не решилась. Девушка прижалась всем телом к парню и нежно погладила по плечам – Медленно приблизив своё лицо к шее рептилоида, Ханна Платоядна улыбнулась Иванзила Клыки. Солёная жидкость наполнила рот и заставила засиять алые глаза. "Так, ребята, без меня", выпалила Кихиро и хлопнула дверью. Демо оно не нравилось смотреть, как кормятся кровопийцы. Он никогда не боялся вида крови, но её распитие вызывало рвотный рефлекс. В голове всплыла картинка, где скулы ханы слегка напрягаются в такт глоткам, а губы будто в поцелуе прижались к зелёной коже рептилоида. Парень быстро потёр виски и сделал несколько глубоких вдохов, чтобы подавить подкатывающую тошноту. Выйдя на улицу, он жадно втянул ноздрями свежий воздух и заметил, как начинает светлеть небо. Интересно, какая сейчас погода в Токио? Утро или вечер? А какой день недели? «Исправляются ли все на работе без его участия?» Демон хмыкнул и потрогал кончиками пальцев свои крупные рога. «Все могло быть куда хуже. Подумаешь, попал в мир, похожий на игру. Ведь жизнь в Японии тоже могла сложиться другим образом. Не проявил он волю». Акихиру являлся старшим сыном главы клана Якудза, а следовательно, наследником. Однако жизнь среди бандитов ему никогда не нравилась». С самого раннего детства он не имел друзей, все дети в округе боялись мальчика. Даже если в его жизни и появлялись те, кто хотел с ним дружить, то после того, как узнавали, из какой он семьи, то сразу сторонились. Единственное, что доставляло ему радость, это киндо, аниме и компьютерные игры. В старшей школе он увлекся программированием, европейской литературой и рисованием. Он твердо решил переехать жить в другой город. Его отец был шокирован, когда юноша заявил о своих планах. Мужчина долго возмущался, но в конце концов смирился с решением сына. На собрании решили, что следующим главой группировки станет младший сын главы. Акихиру получил долгожданную свободу, а его брат, который всегда мечтал встать у руля, достиг желаемого. Демон невольно улыбнулся и прислушался к пению птиц. Так много горько-сладких воспоминаний вдруг пронеслось в его голове. Наверное, это рассвет, ражигающим своим пламенем восток, сделал его сентиментальным.